ВАШ ВНУТРЕННИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ Что вам нужно узнать прямо сейчас? Пройдя множество воплощений, ты уже был всем, чем только можно. Не сомневайся, что ты бывал и целителем, а может, провел в этом качестве не одну жизнь. У тебя есть целительский дар. Ты можешь исцелять себя и других, хоть и забыл об этом. Но твоя душа помнит... Твоя природа помнит, твои клетки помнят. Ты тоже можешь вспомнить. Ты можешь обратиться к своей глубинной сути и понять, что ты на самом деле все знал всегда. И знаешь сейчас, что такое здоровье, что такое болезнь, что такое исцеление. Главное, ты знаешь, как исцеляться самому и исцелять других. Дай себе задание вспомнить, и ты вспомнишь. Дай себе задание понять, как это делается, и ты сможешь это делать, даже если никогда раньше этому не учился. Упражнение. Включение процессов самоисцеления. Сядьте в удобную позу, дышите медленно, спокойно и размеренно. Закройте глаза. Направьте внимание на пальцы рук, сосредоточьтесь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 На губах появляется легкая улыбка. Вам тепло, уютно. Лишь ваш лоб остается прохладным, словно его овевает легкий ветерок. Вы чувствуете себя спокойно, комфортно, расслабленно. Подумайте о том, что это целительное состояние. Ваш организм начинает сам приводить себя в норму включаются механизмы саморегуляции и самовосстановления. Вам ничего не нужно делать, просто отдыхайте. Организм сам позаботится о том, чтобы проделать работу по самоисцелению. Главное, что вы создали для этого необходимые условия, войдя в нужное состояние. Через некоторое время направьте внимание на тот орган, который больше всего нуждается в исцелении. Выразите намерение исцелиться. Представьте, что вместе с вниманием вы направляете этому органу исцеляющую энергию, которая омывает его приятными мягкими потоками. Затем то же самое сделайте и с другими органами, которые требуют особого внимания и заботы. Вы можете находиться в этом состоянии столько, сколько захотите. У всех вас были воплощения в качестве шаманов, знахарей, целителей. В древнейших цивилизациях вы бывали в храмах исцеления. Некоторые из вас были там жрецами. Среди вас множество посвященных в искусство врачевания. Вы получали посвящение самого высокого уровня, Вам нужно только вспомнить самих себя. Время для этого пришло. Вы достаточно воплощений прожили в забвении, в незнании себя и своих возможностей. И теперь самый подходящий момент, чтобы пойти внутрь себя и пробудить спящего там шамана, знахаря, врачевателя. Пора сказать себе «Я знаю, кто я есть» я востребую мои способности исцелять себя и других. Крайон. Упражнение. Интуитивный путь к исцелению. В любое удобное для вас время примите любую свободную и расслабленную позу, закройте глаза, дышите медленно и размеренно. Представьте, что все мысли – Словно легким облачком разлетаются от вас прочь, будто уносимые порывом ветерка. Представьте, что вы находитесь в восходящем потоке света. Мысленно установите контакт с вашей духовной сущностью и задайте вопрос, дорогой дух, покажи мне, пожалуйста, те средства и способы исцеления, которые наилучшим образом подходят для меня, и могут быть использованы для наивысшего блага. Затем снова освободитесь от мыслей, чтобы в вашей голове возникло нечто вроде вакуума. Это необходимо, чтобы к вам могла прийти новая информация. Для нее нужна пустота, которой мы и достигаем, освобождаясь от мыслей. Постарайтесь оставаться в этом свободном от мыслей состоянии, хотя бы на протяжении нескольких секунд. Не ожидайте ответов, не пытайтесь уловить их из пространства. Все, что вам нужно, быть полностью в настоящем моменте и наслаждаться этим, ни о чем не думая и ничего не ожидая. Возможно, ответы придут сразу, в виде чистого знания. Если такого не произошло, это тоже нормально. Просто откройте глаза и возвращайтесь к своим обычным делам. Ответы могут прийти в тот момент, когда вы меньше всего этого ждете. Обычно тогда, когда ваша голова свободна. Например, когда вы отдыхаете, принимаете душ, прогуливаетесь без цели или едете в транспорте. Ничего не ждите, но постарайтесь отнестись внимательнее, как к своим мыслям, особенно случайным, возникшим непонятно откуда, так и ко всевозможным знакам извне. Такими знаками могут быть попавшаяся вам на глаза фраза в журнале, книге или на рекламном стенде, услышанный обрывок разговора, то, что вы случайно нашли в интернете, увидели по телевизору или услышали по радио. Также обращайте внимание, на новые возможности, такие, например, как приглашение на встречи или презентации, где рассказывают о новых средствах исцеления и так далее. Всякий раз, получив подобный знак, спрашивайте совета у своей интуиции, действительно ли это важная для вас информация, подходит ли она для вас, прежде чем применять новые знания, согласуйте это с духом. Если это то, что вам действительно нужно, у вас не возникнет и доли сомнения в этом. Аффирмации «Я с благодарностью принимаю целительные волны энергии, направляемые мне из Божественного Источника. Я исцеляюсь в волнах любви Бога. Я обретаю здоровье на клеточном уровне. Я наделен от природы мощным целительским потенциалом. Целительные силы пробуждаются внутри меня. Я выражаю твердое намерение направить свои целительные силы на благо мне и на благо всем. Мой внутренний целитель пробуждается. Я обретаю дар работать с мощнейшими божественными исцеляющими энергиями. Я доверяю Духу провести работу исцеления в моем теле. Упражнение. Избавление от болезней. Останьтесь наедине с собой и мысленно создайте вокруг себя спокойное, безопасное пространство. Закройте глаза, расслабьтесь, сосредоточьтесь на области сердца и соединитесь со своим Божественным Центром. Направьте внимание